Эпилог. Санкт-Петербург. После странной встречи в подземном переходе и возвращения домой, Янта была удивительно спокойна. Как будто так и надо, так и должно быть. Ни волнения, ни страха не осталось. Даже само воспоминание об этом случае очень быстро потускнело и стало забываться. Жизнь продолжалась. Янта часто вспоминала Серафима и даже выпросила у руководства командировку в Томск на какой-то рентгенологический симпозиум Сибири и Дальнего Востока. К своему огорчению, приехав в Томск и наведя справки, Янта не обнаружила даже следов рентгенолога с именем Серафим Сергеевич Ворынов. Осторожные расспросы коллег тоже ничего не дали. Как будто и не было человека. Сны ей теперь снились реже, и содержание их было другое. Она в своих снах больше не сражалась, она путешествовала по разным удивительным и странным местам, знакомилась с людьми, культурой и обычаями. Причём эти культуры и обычаи лишь отдалённо напоминали известные ей земные. Иногда она летала, иногда переносилась мгновенно на огромные расстояния. И в каждой стране она искала Серафима. Она бродила по улицам незнакомых городов и вглядывалась в прохожих, надеясь увидеть знакомое лицо. Просыпаясь, она думала с печалью и нежностью: "Я всегда буду помнить тебя. Я запомню тебя таким". И её воображение рисовало образ воина в блестящем облегающем доспехе с парными светящимися клинками в руках, танцующего танец битвы. Иногда, впрочем, сны дарили ей прогулки в прекрасном саду, полном смеющихся и играющих детей. Среди этих детей она искала и находила мальчика по имени Никитка. который неизменно радовался её появлению, подбегал к ней, обнимал, счастливо прижимался лицом к её плечу и смеялся. Они подолгу гуляли и разговаривали. Когда Никитка долго не снился, Янта начинала скучать. На работе у Янта появился новый сотрудник молодой перспективный врач-хирург. Он оказывал ей явное внимание, которое Янта с удовольствием принимала. Они уже дважды ходили в театр и намечали совместную поездку в Ригу на выходные. Сотников по-прежнему не объявлялся, что не могло не радовать. А скоро Янта и совсем выкинула из памяти то досадное сексуальное происшествие.